Глава двадцать У людей за лицами иногда сплошная жуть. Стивен Кинг. Маленькие люди в желтых плащах. «Я от -то одны той вовны», — глухо проговорил усатый, не шевеля губами. «Ну, почти. Чревовещатель из него, пожалуй, не вышло бы». Но со стороны, если, например, эти самые везде натыканные камеры пишут не в самом совершенном качестве и без звука, вполне можно подумать, что он жует жвачку, например. Имя было мне совершенно незнакомо. Но простое умение складывать 2 плюс 2 подсказало мне, что имя явно Саамское. Ну или Карельское. Я не то чтобы стопроцентно различаю все разновидности северных народов. А значит, этого усатого, скорее всего, отправила бабуля Саами которая всучила мне камушек амулет, который я честно таскаю, и ни разу не соизволила представиться. Понятно, пробормотал я себе под нос, сделав вид, что внимательно смотрю на плюшку. Конспирация, понимаю. Сейчас я докурю и уйду, продолжал черевовещать усатый, как бы безмятежно любуясь окружающим пейзажем и выпуская клубы дыма изо рта. Оставлю послание в щели. «Всё понял?» «Ага», — буркнул я и отодвинулся подальше в угол беседки, чтобы не нюхать то, что он курит. Такая несусветная гадость, будто сушеная лебеда у него в сигаретах какая-то. Он докурил. Старательно затушив бычок, поднялся и неспешно направился в сторону внешнего КП. Пешком. «Ну да, логично. Машину мою он явно по поручению пригнал». Я пересел на то место, где он сидел. Опустил руку между, нащупал между скамьей и стенкой бумажный уголок. Осторожно вытащил и сунул в задний карман штанов. Конспирация, да. Почему-то я так и не проникся серьезностью вот этого всего. Ну да ладно, расправила игры такие, значит по ним и будем играть. Записку я читал в туалете, сидя на закрытом крышке унитазе. Разворачивая бумажку, сложенную в треугольник фронтового письма, я иронично подумал, что это вот восприятие, ну не станут же они в сортире камеры вешать, наверняка ошибочно более чем полностью. Испорченный правами человека разум резонно замечает, но не будут же они следить за тем, как люди в туалет ходят, это же право на приватность. А ехидный внутренний голос добавляет, ага, сидит такой КГБшник за своим пультом, Видит, как подозреваемый открывает дверь туалета и стыдливо выключает камеру. Нехорошо же подглядывать за людьми в сортире. Ай-яй-яй. Но мне по большому счету было пофиг. Ну ладно, самую чуточку, может, и не пофиг. Но какая-то часть моего сознания продолжала воспринимать все происходящее забавной игрой в реальности и заражала остальные части личности этой самой несерьезностью. Приглашаю на печиво и чай в честь годовщины своей свадьбы. Гостей зову к восьми, не опаздывай. Интересно, я что, должен знать, когда у вредной старухи годовщина свадьбы? Или бывые такие данные хранит? Шифровка была понятна и прозрачна, никаких вопросов. Вот только дата... Я повертел бумажку в руках. Обычный листок из тетрадки в клеточку, с полями и неровно оборванным краем. Посмотрел сквозь него на просвет лампы. «Ах, вот оно что!» Если присмотреться, то были видны следы от того, как писали в этой тетрадке, будто человек настолько сильно давил на ручку, что буквы отпечатывались, и особенно отчетливо виднелось слово «сегодня». «Ну, допустим, я все понял, товарищи конспираторы. Посмотрел на плюшку, половина пятого». Кажется, кто-то сегодня на обеде говорил, что собирается в Соловец. Да, точно, завхоз. Ему надо на склад пополнить запасы стирального порошка, мыла, еще каких-то важных и нужных вещей для комфортного функционирования нашей базы в лесу. Значит, можно попробовать упасть к нему на хвост. А обратно... Ладно, подумай об этом потом. В конце концов, попрошу Романа решить эту проблему. В конце концов, я для него стараюсь иначе не стал бы вообще общаться с мутными личностями вроде Феди и его бабули. На мою удачу завхоз поехал в Соловец не сам, а отправил вместо себя Тимоху, нашего разнорабочего и на все руки мастера, и рубаху парня. И тот без проблем согласился добросить меня до Соловца и сказал, что если я управлюсь со своими делами до девяти, то может еще и обратно меня забрать, потому как раз уж выпала такая удача, то он собирается ей воспользоваться на всю катушку. «Если ты понимаешь, о чем я толкую», — заговорщически сказал он и подмигнул. Разгадывать логическую загадку не пришлось, потому что он всю дорогу только и трещал о своей зазнобьей Ришке, с которой ему из-за работы приходится видеться от случая к случаю. Пытался убедить ее устроиться к нам на кухню, отказывается, мол, медведи боится. «А какие у нас медведи?» Так, пару раз в месяц к забору Топтыгина выходит, конечно, но на территории же их нет, так ведь. Я слушал всю дорогу его треп, поддакивал и кивал. Он высадил меня на повороте к объездной, рядом с внушительным памятником, изображающим выходящую из гранита подводную лодку. Неплохо, кстати, сделано, даже где-то стильно. С одной стороны, неровная каменная скала, суровая и северная. С другой Тупорылый нос незнакомой модели подлодки, явно старый. на полированных гранитных боках латунной заклепки. Из объяснений, к чему все это, только год, 1963. Что-то это должно значить, наверное. Я бы постоял полюбовался подольше, было что поразглядывать, работая впрямь симпатичная. Но погода как-то не располагала к созерцанию. Если на базе было сравнительно безветренно, то здесь в Соловце промозглый довольно сильный ветер швырял в лицо то брызги, то крохотные острые ледышки. Хотелось укутаться поглубже в капюшон и как можно быстрее оказаться в том месте, где чай и печево Так что я оставил в покое гранитную подводную лодку, сориентировался и потопал в сторону дома тодны той Тойвовны. Я сидел в продавленном кресле в самом дальнем углу и переводил взгляд то на одного участника чаепития, то на другого. Всего дома у самской шаманки собралось восемь человек, вместе с ней и Федей, не считая меня. Запоминать их имена мне было лень, так что я просто дал им мысленные клички. Усатого я уже видел, так что особо к нему не присматривался, но успел заметить, что тот переоделся. На базу он заезжал в штанах и куртке типичного шофера или вообще грузчика, а сейчас на нем был пиджак, белая отглаженная рубашка и брюки с идеальными стрелками. Кудрявые волосы уложены на косой пробор. Вместе с усами, бровями и выражением лица к его образу напрашивалась розочка в кармане и баян. Еще был длиннобородый дед. По комплектации он мог бы играть Деда Мороза, если просто поменяет вязаный свитер на красную шубу. Но вот выражение лица у него было такое злющее, что любой ребенок от него под стол бы спрятался. Мне, во всяком случае, захотелось. Так что я мысленно назвал его Карачун Бабай. Третий мужик был толстенький, с туповатым лицом сладкой маминой булочки, в клетчатой рубашке, коричневых штанах и подтяжках. Подтяжки вместо ремня он выбрал явно потому, что на его обширной талии ремень с задачей удерживать штаны не справился бы. В меру упитанной юноши уже весьма не юных лет получил от меня кличку Карлсон. Остальные трое выглядели ничем не примечательно, да и на собрании особо ничего не говорили. Через первые полчаса их сборища я вообще перестал понимать, для чего меня позвали, потому что происходящее напоминало скорее семейные посиделки. Компашка лопала карельские калитки и жареную рыбу, гоняла чаи, обсуждала какие-то совершенно отвлеченные вопросы. Карачун жалился, что у него покосился лодочный сарай и пытался разными хитрыми намеками склонить то Феди, то Усатова, чтобы те помогли ему в починке надворной постройки. Потом стали обсуждать невесту Усатова, которую он как раз сегодня сделал предложение. Коллегиально сошлись на том, что он с ней еще намучается, потому что она та еще выдерга. Потом вообще скатились к обсуждению личной жизни совершенно незнакомых людей. Я заскучал и начал поглядывать на часы. Когда стрелки показывали без пятнадцати восемь, то одна той встала, подошла к серванту, отодвинула стеклянную дверцу и извлекла с полочки три круглых камня. Составила их на столе друг на друга и со значением осмотрела собравшихся. — Пора переходить к серьезным вопросам, — сказала она со значением глянув в мою сторону. Я встрепенулся тряхнул головой, отгоняя сонную дремоту. После вчерашней ночи в кутузке мне откровенно хотелось спать уже. Да еще и речи эти усыпляющие. «А ему точно можно доверять?» сварливо спросил Карачун. «Раз я говорю, значит, можно», — отрезала хозяйка. «Что-то не нравится он мне». Карачун зыркнул в мою сторону так, что если бы он обладал магией, то я наверняка должен был бы превратиться в глыбу льда. «Тебе, Анатолий Фомич, никто не нравится». Усатый пошевелил усами. «Ежели бы вы меня слушали, то в тот раз обошлось бы меньшей кровью. Седые брови сошлись на переносице». «В тот раз... Это в 2012-м?» — уточнил усатый. «Хватит!» — отрезала хозяйка. «Болтать — не мешки ворочать, а дело на месте топчется». «Я хотел сказать, что не думал ничего такого». Заныл вдруг Федя. «Я правда думал, что она только свидание хочет устроить, а оно вон как получилось». «Помолчи», — рыкнула однотой вовна. «Дойдет до тебя очередь. Чего уж теперь-то?» Пререкались они ровно до восьми. Да уж, измельчали заговорщики. Но в конце концов я кое-что начал понимать, о чем идет речь. Хозяйку дома очень расстроила та ситуация с жужжалкой, и неведомым институтом. Она была полностью в курсе, как и все остальные прочие. И Федя за эту интригу все порицали, и считали, что он, обманув меня, не только бросил тень на все их тайное общество, но и что-то там спутал в нитях мироздания. Потому что они ведь не просто так согласились мне помочь, а потому что... потому что так надо, вот почему. И теперь он должен все исправить, непременно сам. Федя извинялся и ныл. Я попытался вклиниться в разговор с вопросами, но меня вежливо, но твердо попросили замолчать, дали понять, что на этом спектакле я зритель. «Когда ты сможешь выполнить обещанное?» Одна вовна грозно нависла над Федей. Цык это!» — он приосанился и выпрямил спину. «В любой день практически, пусть только Клим скажет, когда нужно». Я в Хивозере был тысячу раз, наверное, с закрытыми глазами проведу. «А проход?» — спросил усатый. «Сейчас открыто два». Голос Феди начал звучать увереннее. «Если неделю подождать, то откроется еще и третий, но он далеко. Там овраг по дороге, идти неудобно будет. А через мшистый лаз или лосиный крюк хоть прямо сейчас». «Прямо сейчас не надо», — торопливо сказал я. Темно уже, и погода плохая. «Будешь хорошей погоды ждать, никогда в свое хивозеро не попадешь», — огрызнулся Карачун. «В воскресенье до обеда?» — предложил я. «Легко», — уверенно кивнул Федя. «Значит, возьми машину». «Увы, теперь я без лошадной. Я покачал головой, не уточняя, в чем проблема. А то разговор затянется еще на час, а мне хотелось до девяти все-таки управиться. Хорошо, тогда Федя перевел взгляд на Карачуна. Анатолий Фомич, можно ваш УАЗик позаимствовать? Для хорошего дела. Карачун опять завел шарманку про свой лодочный сарай, Федя клятвенно пообещал ему помочь в ремонте, и вредный старик согласился. Кажется, я понял, в чем ценность Феди. Судя по его оговоркам и вообще разговору в целом, У этого ненадежного нытика была одна сверхспособность, которой не было больше ни у кого, даже у Тадны вовны. Он ощущал 32-ю, даже когда в ней не был. Во всяком случае, ее границы. В любой момент времени знал, где в нее можно войти. И именно за это его и держали за равного. В любом другом случае давно бы выперли. Хм, полезное качество. «Надо будет на следующем сеансе ударить и полюбопытствовать, можно ли в себе что-то подобное развить». Беседа опять свалилась в обсуждение лодочного сарая Карачуна, а стрелки часов опасно приблизились к девяти вечера. «От меня что-то еще требуется?» — невежливо прервал я спич Карачуна о водоотталкивающих качествах отработанного машинного масла. «А то мне еще до базы добираться, или кто-то из вас может меня до КП отвезти?» Провожали меня с общим выражением «Как жаль, что вы наконец уходите». Напоследок Федя трижды повторил мне адрес его приятеля Михалыча, к которому надо будет в воскресенье утром заехать за экипировкой, и я вырвался наконец на улицу. Наплевав на конспирацию, связался с Тимохой практически от дома той вовны. Тимоха выглядел счастливым и растрепанным, и на недовольного меня смотрел с сочувствием. «Не дала...» пониманием спросил он, когда мы выехали за пределы Соловца. «На семейный ужин попал», — буркнул я первое, что пришло в голову. «У-у-у-у», Тимоха сочувственно покачал головой. «Это вообще засада. Я от таких ужинов, как от огня, бегаю, а моя тоже все норовит меня за стол затащить». Погода испортилась окончательно. Ветер швырял на лобовое стекло Тимохиного зелка снежную кашу, которая немедленно таяла и сползала пластами. От фар в этой круговерти толку не было никакого, а где-то посреди нигде машина еще и заглохла. Кое-как завести ее удалось через минут сорок, и через пару километров она снова встала. В общем, на дорогу, на которую обычно уходило не больше 40 минут, мы с Тимохой потратили все три часа. Задолбались в край, замерзли, Охранник на КП пропустил нас, не высовывая наружу носа. «А что темень-то такая? Электричество, что ли, отключено?» озадаченно сказал Тимоха, остановив машину. Темнота и впрямь стояла непроглядная совершенно. Тусклый свет фар выхватывал два лоскута реальности, но снежная каша добавила в этой реальности изрядно помех. Фонари не горели, в окнах базы было темно. Вообще будто посреди леса остановились. Если бы КП не проезжали, я бы так и подумал. «А время сколько?» — спросил Тимоха. 007, ответил я, глянув на плюшку. «Ничего не понимаю», — помотал головой Тимоха. «Авария, что ли, какая?» «Призрак», — вспомнил я. «Но почему темно? Разве при свете с призраком не проще было бы бороться?» Завхоз строго наказывал сегодня вернуться до полуночи задумчиво проговорил Тимоха. «Но кто ж знал, что так получится-то? Ладно, разгрузимся утром, давай по уже сегодня. Эх, нагоняй мне будет». Тимоха завозился, включил внутреннее освещение кабины, извлек из-за спинки мятую штормовку и принялся ее натягивать. «Глянь, у меня там в бардачке должен быть фонарик», — сказал он. Я кивнул и принялся на ощупь изучать содержимое бардачка нащупал пальцами рифленый цилиндр, а сам всматривался в темноту, пытаясь снова призвать свои способности к ночному зрению. «Будут спрашивать, ты не говори, что я коришки свои ездил, ладно?» натягивая шнур пешона, сказал Тимоха. «Заметано», — рассеянно согласился я. «Да где этот хренов дар, когда он так нужен?» Я попытался мысленно вспомнить расположение зданий, построек и прочих сооружений. «Беседка, скамейка, фонарный столб...» «Где у нас фонарные столбы?» Дарья говорила, что на источниках света легче всего сосредоточиться. Тимоха открыл дверь машины. Холод моментально ворвался в кабину и заполз под одежду. Будто на улице не около ноля, а все минус 30 или даже вообще абсолютный ноль. Меня даже затрясло от неожиданности. Я спрыгнул вниз и почувствовал под ногами асфальт. Еще раз осмотрелся. Вход должно быть там. Значит, если я повернусь чуть вправо, там как раз будет аллея, а по бокам фонари. Ну давай, долбаная метапсихика, сканируй пространство и включайся уже. Толку от таких сверхспособностей, если они отказывают в самый неподходящий момент. а Вдруг заорал с другой стороны зелка Тимоха. «Это еще что? Что это, твою мать?»